Глава седьмая «Банши, проследи за тем, чтобы Василиса дошла до моей комнаты», — приказал Шторм. «Я перепоручу дела Александру и тоже поднимусь». «Может, поболтаем здесь?» — невинным тоном предложила я. «Разговор будет длинным». Отрицательно покачал головой Блейквуд. И мы устали с дороги. Поговорим за трапезой. «Тиранты, Шторм!» Проворчала я, на что он немного мрачно усмехнулся. Я с тобой терпелив, Василиса, сообщил он сурово нахмурив брови, потому что тебе нужна стихийная направленность. Подумала я про себя, но не стала озвучивать очевидное. Банша наблюдала за нами хмуро и, как мне показалось, неодобрительно, но как-то спорить с лордом не пыталась, ей не по статусу. «Это я не обязана подчиняться прославленному графу Сандбергскому, королевскому приказчику, главному тенеборцу страны, сильнейшему магу и прочее не менее великое в огромном списке, в конце которого значится «непревзойденный романтик». Блэквуд ускакал к Александру, а мы с Баншей остались одни. Воительница слезла с лошади, видимо, чтобы не скакать, пока я иду на своих двоих». «Что это шторм буйствует?» Она озадаченно свела брови на переносице, ожидая моего ответа. «Я ему помочь хотела?» «А он?» Беспомощно развела руками в стороны. Хоть и пыталась сохранить спокойствие, но абсолютно не знала, чем обернется предстоящий разговор, поэтому сильно нервничала. «Мне было видение об опасности. Я ему написала об этом в письме». Алексану передала, чтобы Шторм точно поверил. А Александр вскрыл письмо сразу же. Ты будущее видишь? Изумленно уточнила она. Да, подтвердила я с опаской. Это плохо? Никогда не слышала о таком даре. Про провидцев в сказке сказывают, в книгах пишут. Хотя при короле наверняка такие служат. Он вокруг себя всех сильных магов страны собрал. «Логично», — хмыкнула я, — «как бы шторм не решила меня королю сдать в услужение, чтобы трудилась во благо народа». «Эх, в квартирку свою хочу, ремонт хочу сделать, и чтобы из всех забот был только выбор новых обоев». Да таверны оказалось недалеко. Через пять минут мы подошли к четырехэтажному прямоугольному зданию таверны, Она хоть и оказалась больше той, что в Хенли, но давно пришла в некоторый упадок. Облупилась краска, местами покосились окна и украшения крыльца парадного входа. Но служащие суетились вовсю. Похоже, к ним не заявлялась такая орава. Было заметно, что здесь провели генеральную уборку, чтобы достойно принять отряд тенеборцев. Миловидная служанка провела нас на второй этаж здания в подготовленную для шторма комнату и пообещала сразу же подать ужин на двоих. К оформлению городских покоев подошли с душой. Хотя и не укрылась от взгляда, что поверхность светлой деревянной мебели истерлась, местами обвешали ковры, а вышитое вручное покрывало немного поистрепалось. Но здесь чувствовался какой-то домашний уют, которого не найти в вылизанных до лоска номерах отелей. Мелькнула малодушная мысль сбежать, как только банша оставила меня одну. Но, во-первых, я не хотела подставлять девушку, а, во-вторых, после новостей о смерти ведьмы душу объяла полнейшая растерянность. Пока перед глазами маячила близкая цель, я храбрилась, держалась ради девочек, не позволяла себе унывать, а теперь не знала, что делать дальше. Нет, само собой, я понимала, что план не особо изменился. Просто дальнейший путь стал туманным и абсолютно неопределенным. Стараясь мысленно встряхнуться, я побрела в купальню. Помыться полностью удастся после общения со штормом, но хоть смоет с лица дорожную пыль. Контакт с водой меня всегда успокаивал. Я могла по несколько часов сидеть в ванной, купаться в озере весь день. И сейчас простое умывание позволило собраться. В комнату я вернулась вполне успокоившейся. Здесь меня уже ждал Блейквуд, как и испускающий аппетитный ароматы ужин. Последний особенно заинтересовал. Но я все же постаралась сосредоточиться на драконе. Он успел переодеться, сменив кожаные штаны на хлопковые. На свой мощный торс скрыл чистой свободной рубашкой черного цвета. «Я тоже умоюсь. Можешь пока приступать к ужину. Хотя, вряд ли тебе нужно мое разрешение», — усмехнулся он лукаво. «Еще позволение для покушать и спрашивать», — закатила я глаза, направившись к столу. «Так, посмотрим, что тут у нас. Надо же, здесь готовят лапшу, суп с картошкой, мясом и зеленью выглядел аппетитно». Потому я сразу приступила к трапезе, с удовольствием поглядывая на жареные ножки какой-то неудачливой птички и румяные пирожки. Надо накушаться, а то чувствую, разговор испортит аппетит. Правда, долго плескаться Блейк вот не стал. За время его отсутствия я успела лишь ополовинить тарелку с супом. Думаю, ты понимаешь, о чем будет разговор, леди Василиса. На твердых губах мужчины появилась загадочная улыбка. Оценивающая, глядев пиршество и меня, дракон занял стул напротив. А я моментально напряглась. С чего он вдруг снова начал называть меня леди? «Понятия не имею», — отозвалась я извительно. «Значит, у тебя было видение о моей смерти», — произнес он задумчиво. «Ты вроде дышал». Возразила я, ощутив, как по коже пробежала озноб. По крайней мере, мне так казалось. Но после рассказа Банши видение обрело новые зловещие оттенки. Правда, для обреченного на смерть Блейквуд вот выглядел невероятно спокойным. А я уже знала, что увиденное можно изменить, как-то повлиять на исход. «Надеюсь, предопределенности судьбы нет и в этом мире». «И на меня напала тень», — продолжил он. Этого я тоже не видела. Я же описала видение, все детали, которые рассмотрела. Я прочитал. Кивнул Блейквуд, подхватывая со стола ложку и погружая ее в наваристый бульон. Это твой первый дар или второй? А это важно? Опасливо уточнила я. Как же сложно не знать ничего о мире. Блейквуд-то со мной общался так, будто мне все известно. «Очень!» – подтвердил он и замолчал, чтобы отдать должное еде. «Что он там говорил про первый дар? Ах, да, что может перенять его во время инициации, который он попытается от меня добиться, пока уговорами и псевдоромантикой, но, кажется, их время прошло». «Василиса, я же все понимаю, дар редкий, опасный и полезный». Острый взгляд черных глаз впился в мое лицо. «Я обязан сообщить о нем королю». Сердце с силой ударилось о ребра и затихло, забыв о своих важных функциях. «Вряд ли королю нужна ведьма», — как ни старалась, а голос звучал хрипло и взволнованно. «Поэтому я и спрашиваю, первый это дар или нет. И если он придет ко мне...» Шторм многозначительно замолчал, видимо, давая мне время во всех красках представить, как я его душу. Это первый дар. Процедила я сквозь стиснутые зубы, наблюдая, как кончик губ дракона дрогнул в довольной улыбке, и отодвинула от себя тарелку. Правая была. Этот титулованный шантажист испортил мне аппетит. Значит, «Так, ты решил подвести меня к инициации?» Ярость поднялась в груди и обожгла своей пылкостью глотку. «А вот с твоей инициацией как раз проблемы, леди Василиса. Кстати, почему ты выбрала именно это имя?» «Как бы, между прочим», — спросил граф, аккуратно отпивая бульон. «Что?» Гнев сразу отступил под действием шока. «Кажется, этот вечер решил одарить меня новыми потрясениями». «Меня так зовут», — пролепетала я растерянно, скосив взгляд на входную дверь. Ничего сразу не сбежала, за банши переживала. А надо было о своей... Хм, чести подумать. Дракон вцепился в нее когтями и намеревался получить с нее максимум выгод. «Меня сразу удивила твоя внешность. Ты выглядела как леди, вот только ведьмами леди не бывают. Если, конечно, хорошо не скрываются. При наличии денег можно раздобыть разные артефакты, даже те, что скрывают сущность. Так кто ты на самом деле и почему сбежала из Вестера? Я же сказала, как там было. Мы опасались преследования». «Ваша легенда выглядела бы правдиво, если бы не твоя внешность». Качнул он головой, продолжая неотрывно смотреть в мои глаза. «Василиса, здесь твоя сумка. На ней написано чужое имя. Можно проверить твои вещи. Я же понимаю, что банша искала только оружие и яды. Она остальное не обратила внимания. В сумке ничего нет». «Значит, ты носишь все при себе?» «Не поверю, что ты сбежала без документов». «И что ты прячешь под повязкой?» Он кивком указал на мою ладонь, которую я тут же спрятала под стол. «Просто кольцо. Прячу, чтобы никто не облизывался. Ты могла спрятать его в вещах», — парировал он, поднимаясь из-за стола. «Я же все равно посмотрю леди Василиса». «Что там?» Я упрямо стиснула челюсть. «Пусть смотрит, я сама не покажу». Не дождавшись от меня реакции, Блейквуд приблизился, аккуратно взял меня за руку и размотал с пальца повязку. «Просто кольцо!» — буркнула я. «Кольцо рода Сайрин!» «На этот раз спокойствие изменило шторму». Все же взглянув на него, я отметила, как расширились от изумления черные глаза. Он потянул золотой ободок в намеренье снять. И я даже мысленно помолилась, чтобы у него получилось, но волшебное украшение продолжало плотно сидеть на моем пальце и сниматься не желала. Более того, теперь выяснилось, что это не просто магическая ценность. а родовая драгоценность, за кражу которой мне может прилететь ощутимая ответка. Граф Вестерский, Фредерик Сайрин, умер от теневой болезни около месяца назад, не оставив после себя наследников мужского пола. Зато у него была дочь, таинственная леди Катрина Сайрин, которая игнорировала все городские балы. В столице поговаривали, что она не вышла лицом. Усмехнулся он, отпуская мою руку, и неспешно двинулся к своему месту. Но это неправда. Леди Катрина Сайрин красавица, а страница людей, потому что ведьма, любопытно Меня зовут Василиса. Чеканя каждое слово произнесла я. И так как ты прирожденная леди, дочь графа, то тут и возникают проблемы с инициацией. Да, точно. обрадовалась я, вспомнив о местных нравах. Придется жениться, шторм. А ты же вроде как занят. Не порядок? покачал я головой. «Я уже тебя скомпрометировал, Катрина. Мы находимся наедине в моей спальне. И теперь я просто обязан на тебе жениться». А, давай не надо!» Задохнулась я в полнейшем шоке. «Мы просто никому не скажем. Этот романтик сотого уровня... Коротко хохотнул над моими словами, помотав головой, отчего несколько вьющихся темных прядей скользнули на скулы. Ему не по лесам за кабанчиками и тенями надо бегать, а в фильмах сниматься. Может, тогда отпадет желание шокировать бедных девушек, которые еще не до конца приняли правду о магической реальности. «Не переживай, Катрина». «Все складывается лучшим образом. Ты получишь крепкий тыл, богатую жизнь. То, что ты ведьма, меня не смущает. О твоем даре я умолчу и даже могу забрать его себе, если пожелаешь. Честь рода не пострадает, как и твоя». «Нет, Блейквуд». Отшатнувшись на спинку стула, я скрестила руки на груди. «Лучшим образом все складывается для тебя. Ты получишь либо дар, либо желанную тобой стихийную направленность, родовитую жену. А я получу через чур самоуверенного мужа, который вечно пропадает в походах. Не так я представляла свою жизнь в замужестве. И уж точно ты не подходишь на мужчину моей мечты». «И как же ты его себе представляла?» Усмехнулся он, но лицо его потемнело. «Кажется, этот брачный манипулятор не переносил конкурентов на своей территории». «О, сейчас расскажу», — обрадовалась я. «Он должен быть блондином, с легкой такой соблазнительной бородкой. И да, борода не должна колоть лицо во время поцелуев». Обязательно высшее образование? Нет, лучше два. Одно из них желательно инженерное. Он должен быть не просто умным, а ученым и... копейщиком. Копья? Это так замечательно. Безупречная медицинская карта — главное требование. Не хватало еще, чтобы он передал какую-нибудь бяку нашим детям. И... девственность я должна быть у него первой вот список небольшой как видишь Ты просто перечислила все качества не свойственные мне рассмеялся он мрачно Бывает шторм хм, не судьба значит я скорчила сочувствующую мордашку А если серьезно я за тебя замуж не пойду Предпочитаю статус ведьмы с подпорченной репутацией. Лицо дракона закаменело, а в глубине глаз вспыхнул темный огонек. Мне стало не по себе, но я не отводила взгляда. Само собой понимала, что он может добиться своего за пару щелчков пальцев, но не собиралась делать вид, что готова принять, простить и радоваться милости лорда. Мне плевать на честь рода, да и собственная репутация меня мало волнует. Главное — найти ведьму и вернуться домой. И чтобы всякие навязанные женихи не вставляли палки в колеса. Пусть ищет Катрину и женится на ней, раз так опрометчиво ее скомпрометировал. А я сбегу, только он отвернется, только заснет». только потеряет меня из вида хотя бы на мгновение. Злые мысли крутились в голове, одна другой страшнее. Кровь шумела в ушах, на тело накатывала слабость, странно знакомая. «Ты сейчас злишься, уверен, к утру ты всё обдумаешь и придёшь к правильным мыслям». Миролюбиво проговорил он, чересчур резко хватаясь за ложку. «Ну вот, знакомые речи. Девушек здесь ни во что не ставит. Я тебя выслушал, сделал вид, что принял к сведению, а завтра сделаем по-моему». Наступила напряженная тишина. Шторм отвел от меня раздраженный взгляд и сосредоточился на супе. Я тоже потянулась к пирожку. «Надо бы поесть, а то что-то совсем плохо себя чувствую». Внезапно Блейк вот как-то странно промычал и подался вперед, угодив лицом прямо в тарелку с супом и затих. Испуганно подскочив со стула, я чуть тут же не упала от слабости. «Да что это со мной? Блейк, ты чего?» Доковыляв до дракона, я быстро приподняла его голову, чтобы не захлебнулся. Похлопала мужчину по влажным щекам, но он не реагировал, будто спал. Что это с ним? Может, суп отравлен? Но ведь и я его ела, и тоже чувствую слабость, привычную такую слабость, будто воду заговаривала. Так, стоп. Суп, бульон, вода. Это, кажется, я сделала. Блэйк, взмолилась я жалобно, собирая салфеткой с его лица кусочки овощей. У тебя лапша на носу и в ушах. Такая шутка пропадает, а ты спишь. Блэйк, мамочки, кажется, я открою моду на сжигание ведьм на костре, за попытку утопления титулованной драконистой мордой в супе. Стук в дверь прервал мои душевные метания. «Блэйк, можно тебя?» — раздался приглушенный голос. «Алексана...» «Нет...» — провыла я на низкой ноте. Но дракон услышал и уже решительно распахнул входную дверь. Черные глаза мужчины распахнулись в изумлении... Когда он увидел представшую сцену, потом же наполнились пугающей стужей. «Что ты сделала, ведьма — ведьма, — прорычал он, рванув к нам. Он стремительно обогнул стол, подлетая к нашей живописной композиции, испуганная землянка и спящий лорд, украшенный лапшой и овощами. Громко захлопнулась дверь, срывая с моих губ испуганный вскрик. Ладонь Алексана стиснула мое плечо. Показалось, он хочет оттолкнуть меня, но, тихо выругавшись под нос, он отпустил. «Отойди», — пророкотал мужчина с предупреждением. Оказалось, что в страхе я прижала голову бессознательного Блейквуда к животу и даже обняла. «Что сразу отойди? На кровать его надо отнести. Я помогу». «Ноги там подержу!» Паника подкатывала к горлу, и глаза щипали слезы. «А что, если этот сон не развеять? Что, если я его убила? И что мне за это будет? Меня же сразу после этого саму, того усыпят!» «Отойди я сам!» — резко качнул головой мужчина. «Хорошо!» Отпустив голову лорда, я отступила на пару шагов на дрожащих ногах. «Соберись, Василиса!» — приказала, дав себе несколько мысленных оплеух. «Тут же не только моя судьба решается. Девочкам с чудиком может достаться по инерции». «Что ж, драконы действительно очень сильные». Александр легко и аккуратно поднял Блэйквода на руки и отнес на кровать. Потом склонился над ним и приложил засветившуюся ладонь к его груди. «Он, кажется, тоже маг». «Что с ним?» — спросила я осторожно, наблюдая за волшебным действом. «Надеюсь, Александр врач и сейчас разбудит моего несостоявшегося жениха. Еще одного. Я становлюсь настоящей черной вдовой». Одного напугала до полусмерти, второго вообще на покой отправила. Сонный. Не знаю. Мужчина развернулся и двинулся ко мне, зло сверкая, черными светящимися глазами. Это ты мне скажи, ведьма? Блейквуд вот мне угрожал. Я испугалась и, кажется, заворожила воду. То есть его суп. Суп? Ну. Я не дала ему утонуть. Пролепетала я в свою защиту, прячась за стул. Мало ли ударит на эмоциях. И я не хотела. Случайно получилось. Что ты мне врешь? Я знаю Блейка с военной академии. Чтобы он начал угрожать женщине? Специально ты его усыпила. Он грозился на мне жениться. Стиснув кулаки, я вышла из-за стула и сама двинулась на него. «Это вы все, мужики, виноваты. Он, как и ты, меня не слышал, понятно? Он меня разозлил, напугал. Вот и результат. Я порывисто ткнула пальцем в обтянутую кольчугой грудь дракона. Он несколько опешил от моего напора, и даже злость его будто отступила». «Сейчас же буди его!» — приказал он глухо. «Нет», — заявил я, упрямо вскинув подбородок. «Злость помогла отбросить панику. Дело уже сделано, я напала на их горячо любимого лорда. Значит, мне в любом случае может за это прилететь. Еще и сам Блейк вот воспользуется ситуацией». «Нет». Прищурил черные глаза мужчины, склоняясь надо мной. «Нет», — повторила я, стиснув челюсть, — «пока не получу гарантии». «Какие еще гарантии? Ты напала на графа Сандберского. Если это магический сон, то через час он станет необратимым. Как ты считаешь, что тебе будет за убийство лорда, ведьма?» «Хватит называть меня ведьмой-дракон!» Я вновь ткнула пальцем в его грудь, чтобы он немного отступил. «Все я понимаю. Именно поэтому требую гарантии неприкосновенности!» «Я же могу тебя заставить!» — произнес он зловеще, чуть опустив голову. «А я тебя проклясть!» — парировала каким-то образом, даже растянув на губах улыбку — Ведьма! выдохнул он ошеломленно. Василиса, произнесла я с нажимом. Запомни, это еще хуже. Громко вздохнув, он стремительно отступил от меня, заметавшись по комнате. Чего ты хочешь? Денег? Нет. Я хочу, чтобы ты от его имени составил документ. «Подписанной магией, кровью, чем вы там заверяете нерушимые клятвы. В общем, пиши, что как только я верну к жизни вашего лорда, никто из вас не будет иметь ко мне претензий. Нас с девочками и котом отпустят, не будут пытаться навредить напрямую или через третьих лиц». «И все?» Светлые брови мужчины приподнялись в выражении недоверия. И пусть Блейквуд больше не лезет ко мне с инициацией. Вот. Просто оставьте меня в покое. А если ты снова кому-то навредишь, как нам отпустить опасную ведьму? Говорю же, это случайно получилось. Я не хотела ему вредить. Думала, что стоит ему заснуть, так сбегу. Я внесу в документ это условие. Претензии к тебе появятся в случае нарушения тобой закона. Хорошо, кивнула я в счастливом неверии, начиная осознавать, что он согласен. Александр прекратил метание и быстрым шагом прошел к сумке Блейквуда, откуда достал чистые листы бумаги, и какой-то сверток ткани. Следом он спешно вернулся к кровати. Там развернул сверток, в котором оказались перья, чернильница и кинжал. Я приоткрыла рот от неожиданности, когда он резанул лезвием ладонь Блейквуда, чтобы наполнить чернильницу его кровью. На языке крутились вопросы, но пришлось их сдержать. «Сразу же поймет, что я ничего не смыслю в местных магических законах». Следом лезвие скользнуло уже по ладони блондина. Мужчина даже не поморщился. Дождался, когда наполнится чернильница. Закрыл ее и взболтал. «Перевяжи его». Бросил отрешенно, а сам рванул к письменному столу. Быстро схватив салфетку, я пробежала к Блейквуду, присела возле кровати на колени и аккуратно стянула кровоточащую ладонь тканью, краем глаза наблюдая, как Александр смешивает кровь с каким-то порошком и приступает к письменному изложению нашего соглашения. «Читай!» — через некоторое время позвал он. Бросив хмурый взгляд на бессознательного шторма, я прошла к столу и углубилась в изучение документа. Александр не обманул... и прописал все озвученные мной условия. «Может, еще добавить, чтобы Блейквуд отказался отженить бы на мне?» «Не наглей, Василиса. Я могу отдавать некоторые приказы от его имени, но у всего есть ограничения. Не в моей власти за него отказываться от женщины. Будто ему женщина нужна, за выгодами охотится». Пробормотала я, хватаясь за перо, и быстро черкнула свою кривую подпись рядом с красивыми завитушками Алексана, стараясь не думать о составе чернил. Но вздохнуть с облегчением не успела. Дракон протянул мне кинжал. Тоже чернила намешивать. Голос осипы отказывался подчиняться. Просто капни своей крови и наполни ее силой. Поморщился он, словно я спросила какую-то глупость. — Сначала ты. — Ладно. Скрипнув зубами, он коснулся окровавленной ладонью своей подписи. Строки соглашения вспыхнули зловещим красным светом. Потом уже я проткнула кончиком кинжала подушечку мизинчика, проигнорировав закатывание глаз мужчиной. Из ранки выступила маленькая капелька крови, которую я размазала по бумаге, стараясь наполнить ее силой, как подсказывал Александр. Судя по тому, как вспыхнули письмена, у меня получилось. «Буди его быстро!» Дракон схватил меня за руку и потянул к своему спящему другу. «Давай-ка ты просто посидишь на стульчике, хорошо?» Вырвавшись из его хватки, я прошла к столу, налила в глиняную чашку травяной отвар, стиснула ее в ладонях и прижала емкость ко лбу, зажмурившись до вспышек перед глазами. Никогда прежде я не вкладывала столько силы и надежд в ворожбу. Голова кружилась, силы таяли. В какой-то момент я осознала, что не чувствую пол под ногами, а распахнув глаза, увидела рядом лицо Александра. Он аккуратно усадил меня на стул, удерживая второй рукой чашку, которую я, кажется, чуть не выронила от бессилия. «Напои его!» — прохрипела я. Молча кивнув, Александр устремился к спящему красавцу-графу. Он приподнял голову Блейквуда и осторожно влил в его рот отвар. На самом деле я не была уверена, что получится, но тихое мычание шторма развеяло сомнение. «Что происходит?» Он коснулся ладонью своего лба и отлепил от кожи кусочек морковки. С добрым утром, искренне, не скрывая радости, улыбнулась я недоумевающему брачному аферисту, а потом уже язвительно добавила «Свадьба отменяется». Блейквуд Голова гудела, и мысли текли бессвязно. «Казалось, я только что общался за столом с Василисой, оказавшейся Катриной Сайрин, А сейчас уже лежу на кровати, и рядом до невозможности мрачный Алик. Еще и сама девушка заявляет об отмене свадьбы. И почему мое лицо в жире и овощах? Поясните, что случилось?» «Держась за голову, я постарался сесть в кровати». Неужели меня отравили? Странно, учитывая наличие артефакта, отслеживающего яды. Она погрузила тебя в магический сон и отказывалась будить, пока не получила письменные гарантии свободы. Александр недовольно стиснул челюсть, бросив на Василису полный упрека взгляд. Девушка была невероятно бледна, губы посинели, Казалось, даже зеленый цвет глаз потускнел. Ты пыталась меня убить и шантажировала моего друга? Ошеломление было так сильно, что я даже не разозлился. Как же она могла преодолеть мою магическую защиту? Я не ощущал воздействия. Ты мне угрожал, парировала она бесцветным голосом. «Когда? Ты собирался на мне жениться?» — обвиняюще вскинулась она. Я кашлянул от неожиданности, а Алик приподнял брови в вопросительном выражении. «Да, я сделал ей предложение», — подтвердил, разведя руками в стороны. «Потому что скомпрометировал благородную леди», — обратился уже к самой ведьме. «Благородную леди?» Черные глаза друга расширились от удивления, и он в неверии указал на девушку, видимо, уточняя, о ней ли идет речь. «Ничего, мне из компрометированной неплохо живется, фыркнула она. «Так что ты ей пообещал?» Шок проходил и поднималась злость на обстоятельства, отодвигая прочь навеянную чужой магией слабость. Я буквально соскочил с кровати и устремился к письменному столу. И только протянув руку к бумаге, заметил, что ладонь обвязана окровавленной тряпкой. «Еще и моей кровью подписали!» — проревел я. Друг остался невозмутимым, лишь пожал плечами, указав на самодовольно улыбающуюся девушку. Тихо выругавшись под нос, я вчитался в строчки. Похоже, Александр спешил. Пришлось напрячься, чтобы различить некоторые слова. Признаться, я ожидал многого, но Василиса потребовала свободу. Неудивительно, что Алик пошел на такой шаг. «Соглашение недействительно», — сообщил я, разворачиваясь к ведьме. «Почему это?» — задохнулась она в замешательстве. Оно подписано Василисой. Катрина. Не Катрина я. Сжав ладони в кулаки, она подскочила со стула, но тут же рухнула обратно от слабости, чуть не упав на пол. — Еще посижу. Пробормотала она, потянувшись к блюду с пирожками. — Не Катрина я. Повторила она и сразу вцепилась зубами в лакомство. — И кто же ты? Иронично вздернул я бровь, ожидая объяснений. Александр тоже обратил заинтригованный взгляд к девушке. Она не спешила, доела пирожок, запила его отваром и только потом вновь сосредоточила внимание на мне. «Меня зовут Иванова Василиса Васильевна, и я очень похожа на Катрину Сайрин. Не знаю, что у них там случилось». Дядя решил выдать ее замуж за рыцаря, сэра Джори. Она похитила меня, навесила на разум магические установки, чтобы я ее заменила на свадьбе, и сбежала, пообещав вернуться после наступления совершеннолетия. Ну, вашего, юридического. Барон Сайрен решил выдать племянницу за обычного рыцаря. «Зачем ему это?» «Рыцарь, еще и старый», — закивала Василиса, хватая с блюда новый пирожок. «Меня и саму это удивило. Я так поняла. Мартин узнал, что Катрина — ведьма. Может, наследством не хотел делиться, может, еще что. Но он запер Катрину и собирался насильно выдать ее замуж, обставив все так, будто она сама себя скомпрометировала». «Связью с сэром Джори». Леди Сайрин могла претендовать на титул, ведь была единственной дочерью графа. В глазах друга клубились сомнения. Девушка говорила слишком убежденно, и ситуация походила на реальную. В королевстве временами всплывали подобные брачные аферы. Если бы Мартин выдал племянницу замуж до двадцать первого дня рождения... Она бы перешла в род мужа и потеряла бы права на многие привилегии отца. «А как ты объяснишь родовое кольцо?» «Случайность. Я сбегала ночью, зашла в кабинет Мартина, чтобы найти хоть немного денег. А там сейф, внутри кольцо, такое большое, что по глупости его надела, и оно прилипло». «Родовое кольцо принимает только представителей семьи», — покачал я головой. «Может, Катрина что-то еще намутила, чтобы во мне не признали самозванку?» — пожала она плечами. «Блоки были сильными. и Я не могла никому рассказать правду. Они слетели только тогда, когда сэр Джори решил не дожидаться брачной ночи», — Василиса брезгливо скривилась. Вериться с трудом. Чтобы она не говорила, но родовую магию не обмануть. Василиса как-то связана с родом Сайрин. Но я не слышала о других детях графа. Хотя он не был женат на матери Катрины, принял девочку в род, проигнорировав недовольство короля. Может, у него была вторая дочь? Чем еще объяснить внешнее сходство девушек? вот мне все равно, веришь ты мне или нет». Я сказала правду. Соглашение магическое. Можешь попробовать его нарушить, если сомневаешься. Но имя мое. Тяжело опершись на стол, она поднялась на ноги и требовательно вытянула руку, указывая на документ. «Свою часть уговора я выполнила. И теперь свободна». Вы обещали отпустить. Вот и посмотрим, чего стоит слово лорда. Куда ты собралась в таком состоянии? Я подбежал к девушке и поднял ее на руки, проигнорировав вялое возмущение. Сейчас уже никуда, проворчала она, скрестив руки на груди. Утром мы уходим. Я серьезно недооценил тебя, Василиса, хмыкнул, выходя с ней на руках в коридор. Не думал, что ты будешь торговать моей жизнью. А ведь я не сделал тебе ничего плохого. Я случайно, понятно?» Буркнула она, надув губы. «Ты собирался держать меня при себе. Я разозлилась. И сама жутко испугалась, когда ты потерял сознание. Тело девушки в моих руках отчетливо дрожало, словно от холода. Синева с губ не прошла, как и бледность кожи. На Налицо все признаки магического истощения. Но это не помешало тебе выторговать свободу. Я напала на лорда, Шторм. Пришлось импровизировать, чтобы не угодить в тюрьму. И вообще, если бы ты сразу принял мой отказ и отпустил, ничего бы не случилось. Возможно. Толкнув дверь комнаты, снятой для нее с девочками, я вошел». Виена и Брин подскочили с кровати, изумленно глядя на нас. «Что ты с ней сделал?» — взъярилась старшая, опасно сузив засветившиеся зеленым светом глаза. Василиса потеряла много сил, — спокойно пояснил я, пересекая комнату. Она еще дрожала. И, положив на кровать, я укрыл её лежащему ног дополнительным одеялом. «Отдыхай. Завтра поговорим». «Нет, Шторм, завтра, как рассветет, мы уйдем». Она устала, отвела от влажного потного лба золотистые пряди. «И ты не будешь нам мешать», — заявила, выхватив из моей руки соглашение. Тогда до встречи, Василиса, с трудом натянув на губах улыбку и отстранился, и, проигнорировав ее ворчание, покинул комнату. «Как она на меня воздействовала?» Задал я главный интересующий вопрос, как только вернулся к себе. Ответ нашелся быстро. Александр стоял у стола и водил светящейся рукой над тарелкой с супом. Если вспомнить, как раз после того, как я попробовал блюдо, все и оборвалось. «Получается, вот почему мое лицо в овощах. Надеюсь, Василиса никому не расскажет». Об этом конфузе. Говорит, что заворожила воду. Похоже, это ее стихия. Еще она ясновидящая. Природа щедро наделила Василису дарами. Проговорил я задумчиво, глядя на сумку девушки. Надо бы вернуть. Она же так и не переоделась с дороги. «Что будешь делать?» «Отпущу, как ты и обещал. У меня не было выбора. Магический сон», — посуровил лицом Александр. «Я знаю», — поморщился, взмахнув рукой. «Дело уже сделано. Нечего обсуждать». «И что? Правда отпустишь? Стихийную ведьму с даром ясновиденья?» — рассмеялся я мрачно. А ведь ее появление казалось удачей. Редко встретишь неинициированную ведьму. А ведьмы, связанные с природными стихиями, еще большая редкость. Признаться, когда мелькнуло предположение о ее благородном происхождении, я обрадовался. Василиса мне нравилась как внешностью, так и непокорным характером. Появился шанс избежать навязанной королем Эдвином помолвки. Но ведьма ускользнула, по крайней мере, пока. Как минимум, о ней надо сообщить королю. «А ты сообщишь?» Друг скептически выгнул бровь. «Сначала выясню, что нужно ведьмам в Данмере. Возможно, наши цели схожи».